Глава 42. Замуж за Торенти. К ним направлялась женщина в элегантном платье. Ее осанка была безупречна, а лицо утонченным и прекрасным. Рядом с ней шел высокий мужчина с благородной осанкой. Что-то в чертах женщины показалось Изабелле до боли знакомым. Рафаэль, заметив ее замешательство, тихо произнес «Белли, позволь представить, это моя тетя, Алессандра, и ее муж, Теодоро. Именно благодаря им я сейчас здесь». Алессандра подошла ближе и обняла Изабеллу, тепло улыбаясь. «Добро пожаловать в нашу семью, дорогая». Изабелла почувствовала, как от Алессандры исходит необыкновенное тепло, В ее взгляде было столько материнской заботы, что у Изабеллы невольно защемило сердце. Алессандра смотрела на Рафаэля так, как могла бы смотреть его собственная мать, с нежностью и гордостью. «Я вижу, вам двоим о многом нужно поговорить», мягко заметила Алисандра, явно понимая всю сложность ситуации. «Не волнуйтесь, я позабочусь о гостях» а вы можете позже присоединиться к празднику». Рафаэль благодарно кивнул. «Спасибо, тетя». Он обнял ее, и в этом жесте было столько искренности и тепла. Когда последняя гондола скрылась за поворотом, унося гостей в поместье Торренти, где уже лилось вино рекой, а на столах возвышались изысканные блюда, Рафаэль и Изабелла тихо покинули церковь. Они направились в парк, где царила умиротворяющая тишина, нарушаемая лишь легким шелестом листвы и плеском воды в канале. Они присели на мягкую траву у самого берега. Вода тихо покачивала небольшие гондолы, отражая отблеск закатного солнца. Рафаэль долго смотрел на спокойную гладь канала, словно пытаясь найти там подходящие слова. Там. На острове, когда я вернулся в крепости, и не нашел тебя, мой мир рухнул. Его голос был низким, почти шепотом, наполненным горечью. Я осознал, что ты для меня дороже всего на свете. Я кинулся в погоню, но не успел догнать. Виторио уже отправил тебя в Венецию. Мы с пиратами укрылись у моего старого друга, и все шло по плану, пока Катарина не вмешалась. Она пошла к Виторио и все ему рассказала. О нас с тобой, о пелестрине и о том, что я в Венеции. Изабелла от шока расширила глаза. Ее сердце сильно забилось, словно оно пыталось вырваться из груди. Она не могла поверить тому, что слышала. — Я осознал, что не могу подвергать опасности столько людей, — продолжал Рафаэль. Его глаза горели решимостью и отправил их назад на остров, чтобы они на время покинули Пелестрину. Оставшись один, я начал следить за поместьем Торренти, но понял, что Виторио боится, и выставил множество охраны. К нему было невозможно подобраться. Я отчаялся. Тогда я решил рискнуть и пойти к тете Алессандре, чтобы попросить о помощи. Я не рассчитывал на теплый прием, Но все изменилось, когда она увидела меня на пороге своего дома. Изабелла внимательно слушала Рафаэля. Ее сердце сжималось от понимания того, через что он прошел, рискуя всем ради нее. «Когда Александра увидела меня», — продолжал Рафаэль, — «она лишилась чувств. Я успел подхватить ее и занести в дом». Она очнулась через некоторое время, и слезы потекли по ее щекам. Она рассказала, что после моего исчезновения Виторио объявил всем, что я, не выдержав горя, бросился в море и утонул, и даже привел свидетелей, после чего все наследство перешло ему. Изабелла почувствовала, как холодный прилив ярости захлестнул ее, когда она осознала, какой коварной и расчетливой была игра Виторио. «Тетя не поверила в то, что я погиб, и наняла лучших сыщиков Италии. Они искали днем и ночью. Целых пять лет она не сдавалась, оплачивая их труды», — продолжал Рафаэль. Его голос слегка дрожал от напряжения. «Хотя они меня не нашли...» Зато раскопали кипу доказательств и свидетельских показаний того, что Виторио убил моих родителей и хотел убить меня. Изабелла слушала его, все больше ощущая, как страх и гнев переплетаются в ее душе. Александра в глубине души верила, что однажды я вернусь и сохранила все эти доказательства, продолжал Рафаэль. Его глаза потемнели от воспоминаний. Ее муж. Дядя Теодора предложил свою помощь, ведь он занимает высокий пост в Инквизиции. Но чтобы все прошло как задумано, нужно было отвлечь Виторию, чтобы он не успел ничего заподозрить. План был рискованным. Виторио должен был меня поймать. Но прежде чем мы воплотили этот план в жизнь, я хотел встретиться с тобой. Изабелла замерла. Ее мысли мгновенно вернулись к той ночи, когда они были вместе. Воспоминания о его прикосновениях окрасили ее щеки в нежный румянец. Рафаэль заметил ее реакцию, но продолжил рассказ. «Утром я все сделал, чтобы люди Виторио меня поймали. Ты бы видела, как Виторио торжествовал. Он был уверен в своей победе», — продолжил он. Его слова звучали, как горькое воспоминание. «Он сдал меня инквизиции, назвав пиратом черным призраком». Изабелла ахнула, потрясенная его словами. Рафаэль замолчал на мгновение, словно переваривая воспоминания, и его лицо омрачилось от боли, которую он снова пережил. В этот момент дядя Теодора представил инквизиции доказательства вины Виторио продолжил он. Голос его стал тяжелым. «Он доказал, что все заявления о моем преступлении, о том, что я черный призрак, были просто обманом. Все это ложь, придуманная ради того, чтобы меня казнили, а все наследство досталось ему». Изабелла слушала, затаив дыхание. Дядя утверждал, что никто и никогда не видел черного призрака воочию, — продолжил Рафаэль, — что это всего лишь страшилки для детей. Он сказал, что я никогда не был этим человеком, и все, что мне приписывал Виторио, всего лишь его собственная выдумка. — Ему поверили? — спросила Изабелла почти шепотом. — Как если бы не могла осознать всей полноты происходящего. Рафаэль кивнул, его голос звучал тихо, но твердо. «Да, меня отпустили и признали наследником семьи Туренти, А Виторио арестовали. Скоро Инквизиция вынесет ему приговор». Завершил он с облегчением, выдыхая. Изабелла не могла сдержать вскрик. Ее лицо просветлело, а глаза наполнились слезами радости. «Любимый, я так рада, что все это наконец-то закончилось!» — вскрикнула она, обнимая его. «Ты восстановил свое имя и свое наследство!» Рафаэль мягко усмехнулся и, глядя в ее глаза, тихо сказал. «А ты все-таки вышла замуж за Торренти».